Глава 10. Среда, 4 октября. 22:00. Квартира владелица, миссис Ломбарди, толстая, неопрятного вида особа с маленькими любопытными чёрными глазками, помогла мне выставить вторую кровать за дверь. Я ей сказал, что мне понадобилось место для письменного стола. Она, разумеется, разохохолась, но я настоял на своём. Или здесь останется кровать, или я Я также попросил её убрать ширму. Но тут я хватил через край. Ей ответила миссис Ломбарди: "Просто некуда девать её". Как только она вышла из комнаты, я сложил ширму и поставил её к стене, там, где раньше стояла вторая кровать. Теперь здесь стало поуютней. Ночь прошла легче, главным образом благодаря Самервилю. Мне всякого сомнения. Мне пошло на пользу то, что я был с ним откровенен. Он верит мне. Да гой ветра заграт нельзя, а это уж само по себе большое облегченье. Забавно, что ещё вчера я считал его подонком, а сейчас всё идёт к тому, что моё первое ощущение, будто я его уже где-то видел, оказалось, если и не верным, то хотя бы возможным. Я хочу сказать, что у нас возникла сильная взаимная приязнь, что, конечно же, идёт на пользу делу. Неприятно только что хотел, он мне кажется сейчас не таким, как сначала. У меня в памяти нет чёткого ощущения его лица. Когда он мне сказал о том, что практикует гипноз, я понятно начал изучать его глаза. Они серо-карие с крапинками, ничего в них гипнотического нет. Есть, пожалуй, раздражающая меня привычка медленно помаргивать во время беседы, как будто он постепенно засыпает. А затем вдруг бросает на тебя острый взгляд, как ящерица или какой-нибудь зверёк. Раньше я пытался избегать его взгляда или просто не обращал на него внимания. Вот именно теперь у него появились глаза. Я спросил у Хейверта о гипнозе, и он ответил, что и впрямь не о чем беспокоиться. Он и сам прибегает к гипнозу в определённых клинических ситуациях, и именно в связи с этим он и познакомился с Соннмервилем. Бани состоят членами американского терапевтического и зуброврачебного общества гипномедицины. Фэйверт сообщил мне последние новости о Бани. Она собирается отправиться за океан и пробыть несколько недель у матери в Вене. Билл, разумеется, одобрил этот замысел. Собственно говоря, он сам и подсказал ей его, хотя сам и не признался бы в этом. Я, думаю, мне повезло. Хорошо, что она побудет где-то вдали. Просто мне не совсем по вкусу, как конкретно обставлено дело. Такое ощущение, как будто что-то затевают у меня за спиной. Когда я завёл речь о том, не встретцельным Санна передаёт лётом хотя бы на пару минут, Хейворд ответил, лучше не стоит. Но и пошёл он по толкуй об этом с Омервилем из дневника Мартина Грегори.